глава двадцать пять по узкой извилистой тропе которая когда-то была широкой каменной лестницей я взобрался на высокую гору и остановился перед развалинами старого храма. сейчас от него осталось немногое несколько стен колонна с полустертми от времени рисунками и высокая арка из белого мрамора а несколько тысяч лет назад здесь находился величественный храмовый комплекс, где поклонялись богини по имени андра. если верить легендам, красивая, умная и довольно справедливая тетка. Дела со своими последователями вела честно, помогала признавшим ее своей божественной покровительницей народом и не допускала в мир кальер-агон чужаков. Но потом безбожники и ретики подорвали веру в богиню, после чего она, едва не погибнув от рук смертных героев, прокляла тех, кого раньше оберегала и ушла в иные миры. а потом появились четыре древних бога. подавили сопротивление местных жителей и поделили калер Аган между собой. таковы легенды. но я им не доверяю и придерживаюсь мнения, что все происходило иначе. Не знаю как, однако иначе. Впрочем, я взобрался на эту гору не для того чтобы полюбоваться руинами. В свете последних событий, которые происходили со мной и вокруг меня, Я в очередной раз попытался призвать искру Творца. Вот только она спала и на зов не отвечала. Почему так происходит, я не знал, но предполагал, что причина в близости к святилищам Гирхана. Поэтому, взяв карту республики, постарался отыскать место, где в радиусе хотя бы ста километров нет храмов древнего бога. Посидел, подумал, произвел подсчеты и в относительной близости от столицы нашел две такие точки. это крупнейшие республиканские заповедники саверский и эфейский оба курировались кланом дагас фи крайер и доступ в них получить очень сложно пойти по краю заповедника купив дорогую туристическую путевку не проблема однако мне требовалось попасть в центр особо охраняемой территории и хотелось чтобы за плечом не маячили многочисленные сопровождающие А в противном случае, не получив доступ в заповедник, придется лететь за пару тысяч километров от Аркара, слабозаселенные северные регионы, где всегда есть реальная угроза столкнуться с разбойниками, собирателями наркотического аборского ягеля и отверженными чародеями. К счастью для меня, эта проблема решилась легко и просто. Рядом всегда Митти Крайхер, и я обратился к ней. Попросил не задавать лишних вопросов и оказать мне услугу добыть пропуск в один из заповедников. Разумеется, без сопровождающих и наблюдателей. На что подруга фыркнула, мол, снова у Райнера какие-то секретики, и немедленно позвонила маме. Вопрос решился моментально, и когда я покинул академию после очередной пятидневки, Митти дождалась меня возле входа и вручила персональный одиночный пропуск в Саверский заповедник. Отлично. Я поблагодарил кошка-девочку, и мы расстались. Вечер и ночь пятницы провел в поместье. Новые киллеры не появлялись, а юрист, которому я позвонил в очередной раз, подтвердил, что все документы для возрождения клана готовы. И раз уж все в порядке, я собрал походный рюкзак и решил отправиться в путешествие. Однако перед этим меня перехватил молодой Вилем и пришлось уделить ему немного времени. «Господин...» «У меня есть просьба», — сказал подросток, когда рано утром я направлялся к выходу из особняка. «Конечно, Вильям», — доброжелательно улыбнувшись, сказал я. «Чем могу помочь?» «Господин, отправьте меня в школу». Как и все дети рода Край, мальчишка обучался дома, благо матери имели превосходное образование. Но Вильяму хотелось находиться среди сверстников, и я понимал, чем мотивирована его просьба. женщины против не хотят его отпускать поэтому он обратился к тому кто может на них надавить вмешиваться во внутренние делороды край или нет наверное придется я сказал то что вилем хотел услышать добро ты отправишься в школу но в ту которую выберут матери едят да господин кивнул обрадованный парень и добавил у меня еще просьба говори разрешите мне бывать на тренировочной базе стрелков нашего клана дабы проходить военную подготовку молодец одобрил ей его желание уезда к наемникам для тренировок одобряю но учти если станешь лениться все быстро откатится назад и придется сидеть в особняке я не подведу господин надеюсь что так мне пора а с матерями поговорю когда вернусь Оставив за спиной парня, из которого, как мне кажется, вырастет достойный помощник, я покинул поместье, сел в машину и вскоре оказался в столице, откуда продолжил свой путь дальше. До заповедника добрался на пассажирском общественном флайере, как самый обычный гражданин, купив билет за три дуката. Высадился на туристической базе «Восток-65», которая принадлежала клану Крайфер и где меня уже ожидали. был выделен специальный экскурсовод с аэромобилем и он уточнив мои предпочтения без промедления предложил доставить дорогого гостя в центр заповедника я согласился и пока мы летели он рассказывал истории про значимые места савера в том числе и про гору с разрушенным святилищем андры которая находится точно в центре недоступной для большинства рядовых граждан республики территории Экскурсовод, а это был молодой зверолюд с кошачьим геномом по имени Накетто, парнем оказался компанейским. И слушать его было интересно. Такие всегда в центре внимания и быстро становятся душой компании. Однако меня не проведешь, и он совсем не так прост. Скорость его реакции гораздо выше, чем у любого зверолюда, какого мне приходилось встречать в этом мире. Взгляд цепкий и внимательный. А в аэромобиле я сразу уловил знакомый запах оружейной смазки и заметил армейский рюкзак вроде российского РД. Само по себе это ни о чем серьезном не говорило. Но мне известно, что в клане Крайхер существует группа заточенных на ведение диверсионных действий элитных бойцов, которые покруче любых японских ниндзя. И на Кетто, вероятнее всего, прошел соответствующую подготовку. Не ветеран, но опыт и боевые навыки имелись. Наконец мы добрались до места. Зверолюд высадил меня у подножия горы. Мы обменялись номерами инкомов, и он улетел. Сказал, что на базу, до которой 15 минут полета по прямой. Вот только я прицепил к нему бестелесного шпиона и выяснил, что он мне соврал. Зверолюд сделал круг, снизился и приземлился в паре километров от горы. Все ясно. Наверняка госпожа Селена Дагасфир-Крайхер поручила своему элитному бойцу присматривать за гостем. И он, покинув аэромобиль, уже спешит ко мне, дабы наблюдать за тем, что делает молодой Северин. А за ним следует мой призрачный шпион. Плевать на наблюдателя. Начиная восхождение, подумал я. Главное, чтобы под ногами не путался. И вот я на вершине. Открыл рюкзак, достал воду и армейский сухпай. быстро собрал хворост которого вокруг хватало разжег костер и присев возле огня перекусил а только после этого перешел к делу ради которого забрался в глушь искра отзовись мысленно позвал я своего невидимого ангела-хранителя и наставника я здесь немедленно отозвалась она почему так долго не отзываласькалий раган непростой мир и древние боги постарались с ограничениями Мы находились в зоне влияния храма Гирхана. Связь с тобой оказалась прервана, и я перешла в режим ожидания. Ты правильно сделал, что удалился от столицы, Урквард. Я теперь уже не совсем Урквард. Тогда следует обращаться к тебе, Райнер или Алексей. Райнер подойдет. Сделано. Поправки внесены. Чем я могу тебе помочь? Ты отслеживала, что со мной происходило? да я видела все и каков будет твой совет скажу то что говорила раньше тебе необходимо становиться сильнее быстрее и умнее в своих противников в данный момент ты на голову превосходишь тех кого могут прислать за жизнью раййнера северина враги сигмонта Но это пока когда они поймут что райнар трудная мишень справиться с убийцами станет сложнее Да и местные кланы, с которыми ты наверняка начнешь воевать, не такие слабаки, как может показаться. Некоторые из них имеют благословение Гирхана и работают на жрецов, что само по себе ставит их выше остальных. А несколько кланов Тана поддерживают связи с сепаратистами и бооборцами, что тоже дает им некоторые преимущества. Также не забывай про архиммага. мне не хватает информации но такие люди всегда ведут собственную игру и он может попытаться приблизить тебя к себе как поступать перерешишь сам но в любом случае это заметно осложнить твою жизнь и ты обретешь новых противников архиммага которого может задеть отказ либо врагов Эмер которые не захотят его усиление никогда еще искра не была такой многословной и снова в ее словах мне почудились эмоции да и словарный запас моего незримого наставника заметно обогатился я отметил это сразу и отправил искре новый мысленный посыл ты изменилась так и есть согласилась она в чем причина чем дольше я с кем то тем больше беру от этого разумного адаптируясь перенимая его речь выхожу за рамки заложенной программы и самостоятельно развиваюсь однако это до тех пор пока я не перейду к следующему носителю тогда происходит откат до базовых настроек ясно а что мне делать прямо сейчас ты можешь обеспечить меня собственным энергетическим источником питания Тогда я смогу игнорировать влияние храма в гирхана, а затем тебе следует принять очередной блок информации для изучения. Таковы мои рекомендации.колько энергии тебе необ необходимоа? восемьэр ежедневно этого достаточно. Так мало удивился я, могла бы и сама взять эти крупицы энергии. Б безз разрешения носителя это невозможно. я не паразит который ворует энергию носителя а искра творца один из осколков перво бога с двумя основными задачами оберегать и развивать верно согласился я разрешаю тебе ежедневно брать восемь мэр энергии из моих накопителей для поддержания своей функциональности принято исполнено ты готов принять очередной информационный блок да искра творца со мной уже не первый год когда имелась такая возможность и я был готов она делилась со мной знаниями вот только не всегда это происходило легко и просто иногда приняв очередной информационный блок я болел долгое время испытывал чувство дискомфорта и страдал от головных болей поэтому заранее напрягся и приготовился к тому что сейчас мне будет плохо однако все прошло идеально я получил что хотел и и только на краткий миг покрылся испариной, а вскоре пришел в норму. В общем-то, в этом месте меня больше ничто не задерживало, и связавшись с бестелесным наблюдателем, который продолжал присматривать за находившимся в трехстах метрах от меня на Кетто, я подумал, что можно возвращаться в столицу. Однако я давно не выбирался на природу, а здесь было так спокойно и благостно, что эта мысль рассеялась сама по себе. откидывая в костерок хворост и продолжаем мысленно разговаривать с искрой которая давала полезные советы я решил остаться здесь до вечера и заварил чай после чего отправился исследовать руины найти что-то ценное не надеялся до меня здесь побывали тысячи если не десятки тысяч поисковиков все что могло представлять интерес для ученых магов или коллекционеров давно выгребли однако меня ожидал сюрприз Я обошел колонну с рисунками, углубился в руины и услышал тихий, еле разборчивый стон. «Помогите!» Осмотрелся. «Никого. Показалось? Нет. Это не про меня. Точно. Снова стон. «Помогите!» Донеслось откуда-то из-под земли. «Искра, ты тоже это слышала? Призыв о помощи?» — уточнила она. «Конечно. Слышала». «И что это может быть? Под нами на глубине шесть метров алтарь местной богини. Это она зовет на помощь. Странно, что ты сам не понял, в чем дело». «Ничего странного. Вокруг руины и полное спокойствие, поэтому серьезного сканирования не проводил». Искра промолчала, а я просканировал местность во всех доступных спектрах и диапазонах. в результате чего действительно прямо под собой обнаружил алтарь, который практически исчерпал свою энергию. Что такое? Как так вышло, что его до сих пор не обнаружили чародеи-поисковики или жрецы древних богов? Возможно, потому что он, как моя искра-творца, находился в режиме ожидания и не излучал сил. Или причина в другом. Как бы там ни было, я услышал зов Андры. которая когда-то считалась главной богиней Кальер-Агана. Она в беде и нуждается в помощи. Однако в этом месте, кроме меня, ее никто не слышит. И как на это реагировать? Проще всего проигнорировать мольбу сверхсущества, и это разумно, ибо богам я не доверяю от слова совсем. Даже к Сигмунту, который меня спас, отношусь с подозрением. Не говоря уже про остальных. Но каким бы крутым и жестким человеком я сам себе не казался мне совсем немного лет поэтому я до сих пор не избавился от бессознательного стремления к познанию то есть испытывал любопытство и достав подаренные вид и мобильный телепорт забил координаты этого места в память технологического устройства Надеюсь, богиня не помрет за несколько часов, а я, как только появится возможность, и не будет чужих глаз, обязательно сюда наведаюсь и постараюсь добраться до спрятанного под слоем грунта и камня алтаря. Определившись, что стану делать дальше, я еще раз просканировал грунт и возле старой стены обнаружил узкий тоннель, который прикрыт метровым слоем грунта и подходил к той точке, где находился алтарь. После чего вернулся к костру, затушил его и достал инком, позвонил на Кетто, и он пообещал забрать меня сразу с вершины горы, так что спускаться не надо. Зверолюд поспешил к своему аэромобилю, и, наблюдая за ним при помощи призрачного шпиона, я усмехнулся. Ловок чертяка. Кошачьи гены сказываются, не без этого. Однако подготовку не скрыть. Вон как быстро бежит и ускользает от сучков, камней и ям. сто процентов он из спецназа клана дагасфер крайхер приказав призраку расейца я еще немного погулял по руином и дождался появления накета Он доставил меня на туристическую базу и я вернулся домой в поместье оказался уже поздно ночью поужинал поговорил с матерями васального рода убедил их не опекать вилемма сверх всякой меры и попросил лику меня не беспокоить. Я, заперся в кабинете, вооружился и прихватил пару вспомогательных артефактов, а затем через телепорт перешел на гору, которую не так давно покинул. Здесь тишина. Кругом темно и нет ни одного человека. Невдалеке по кустам бегают какие-то суслики, а больше никого. Нормальная рабочая обстановка. Призыва о помощи нет. Неужели я опоздал? Разберемся». Вта над подземным тоннелем, используя заклинание силовой таран, и я пробил проход в подземелье и вскоре спустился вниз. С трудом протиснулся вперед по узкому лазу, зажег магический светляк и через несколько минут все-таки добрался до небольшой комнаты, в которой находился алтарь, кусок грубо обработанного камня и серого мрамора. Я осмотрелся, провел сканирование алтаря и осуждающе покачал головой. Да уж не самое лучшее изделие для приема и передачи энергии, с привязкой на управление одним пользователем божественного ранга. Я видал и получше. Да чего там, жрец Сигмонта Теневика, мой добрый приятель Алай Грач, делал такие предметы, и они были гораздо красивей, имели более продвинутый функционал и обладали огромной прочностью. А это что такое? Грубая подделка на минималках. хотя может быть это просто вспомогательный алтарь один из многих и когда разрушали основной его просто не заметили вот потому он до наших дней сохранился как думаешь искра стоит пообщаться с богиней решай сам выбор всегда за тобой отозвалась искра вот так всегда пробурчал я под нос когда что-то по-настоящему важное или судьбоносное приходится полагаться только на себя еще раз осмотревшись и не обнаружив никаких ловушек я положил на алтарь ладонь влил в него пяток эргов нейтральной энергии и немедленно услышал приглушенный женский голос кто здесь несмотря на то что был готов услышать голос богини я немного растерялся и задал встречный вопрос а ты кто я андрдра когда-то была богиней и а теперь уже и не знаю где ты находишься в темноте в подпространственном кармане в каком мире Г шайн а как ты там оказалась попала в ловушку доверилась тем кому нельзя доверять и расплатилась за это кто конкретно назови имена моя сестра ильза и ее муж хингерик про этих богов я ничего не знал и задал новый вопрос. «Ты просила о помощи?» «Да. Я уже очень долгое время посылаю зов через свои алтари, но никто меня не слышит, а алтарных ко мне осталось совсем мало. И чем можно тебе помочь? Энергия. Мне нужна сила. Передай ее мне через алтарь, и я вырвусь на свободу. Сколько тебе нужно? Хотя бы в тысячу раз больше, чем ты дал сейчас». то есть пятьдесят тысяч, — прикинул я. У меня, если учитывать заряженные накопители и полные кмиты, в два раза больше. Но надо ли отдавать эргии выпускать в неизвестном мире из темницы богиню, про которую я, кроме легенд, ничего не слышал? Быть или не быть, сука, вот в чем вопрос. — Ты поможешь мне? — спросила Андра. — А смысл? Я отблагодарю тебя. Невольно вспомнились Иллер Анха и Кама Нио, которым я верно служил, а потом они решили меня прижать и ограбить. Паршивая тогда сложилась ситуация настолько, что пришлось с ними сразиться, и я их убил. Так что в благодарность божественных сущностей мне верилось слабо. Если есть конкретный договор, как с теневиком, тогда все по честности, но если его нет — тогда обязательно кинут или хотя бы попытаются. Потому что иначе сверхсущества поступать не могут и не хотят. Во всяком случае, большинство богов, по моему глубокому убеждению, именно таковы. Я едва не убрал ладонь с прохладного камня, чтобы оборвать связь, и Андра снова подала голос. «Погоди!» «Да?» «Ты возле моего алтаря в Кальер-Агане?» «Верно!» в этом мире у меня есть потайной дворец я отдам его тебе вместе со всеми богатствами только не оставляй меня без помощи где дворец сначала обмен клятвами потребовала она какими именно клятва перед законом равновесия это да серьезно есть законы богов и смертных а есть законы вселенной которые давлеют над всеми существами во всех мирах. Закон равновесия — один из них, и он имеет кармическую составляющую. Многие божества в это верят, если клянуться, призывая в свидетеля один из основных законов Вселенной, отдают себе отчет, что за обман последует неотвратимое возмездие. «Сам я свидетелем подобного никогда не был». но истории про то как одно сверхсусуществство кого то кинуло и при этом нарушило клятву а потом получило много много ужасных бедствий на свою голову слышал предостаточно и рассудив что по большому счету ничем не риску я согласился принимаю твои условия начинай как тебя зовут я едва не сказал что урквар тройха ну вовремя поправился и сказал райнар северин А у тебя есть пятьдесят тысяч единиц очщенной энергии. Да краткая пауза и богиня начала. призываю свидетелей закон равновесия. я богиня андра шалиохх тая клянусь передать райнерру северину права на дворец под пернатой горой в мире калер агон вместе со всеми богатствами за пятьдесят тысяч чергов сразу, как только их получу. Теперь моя очередь. Призываю свидетелей закон равновесия. Я, Райнер Северин, клянусь передать богине по имени Андра Шали Кохтая 50 тысяч эргов за права на дворец под Пернатой горой в мире Кальер-Аган вместе со всеми богатствами. На миг воздух в подземном помещении сгустился, мой магический фонарик погас, и тьму расчертила крохотная молния. Но надо же! Кажется, клятва реальна, и кто-то из глубин космоса ее услышал, зафиксировал и вынес в какие-то каталоги. Чем дальше, тем веселее. «Где мои эргии?» — поинтересовалась богиня. «Принимай!» Я начал опустошать свои накопители энергии, за пару минут перебросил пятьдесят тысяч чергов еще сотню сверху остановился и спросил получила да мы в расчете да где именно тайный дворец и как в него попасть пернатая гора когда окажешься там хранитель дворца сам откроет врата перед новым хозяином благодарю за помощь райнер северин даже если она не бескорыстная я запомню тебя и когда-нибудь мы обязательно встретимся время покажет подумал я и разорвал связь с богиней вырвиться андра из ловушки или нет неизвестно а гадать я не хотел покинул подземелье посмотрел на дыру в грунте и подумал что ее могут обнаружить поэтому сформировал силовой щит и завалил проход грунтом а потом для надежности налег плечом на ветхую каменную стену храма и обрушил ее на это место. Вот и все. Следы подтер, можно уходить. И я активировал телепорт.